Эпилог. Павлин, чинно вышагивая среди цветущих кустов, остановился и, встряхнув хвостом, распустил его с шикарными, с переливчатыми глазками веером. «Ах, вот ты где!» — послышался голос принца, и маленькие пташки с разноцветным оперением, что сидели сейчас вокруг меня, разом вспорхнули и, поднявшись ввысь, исчезли. «Ну вот!» — опять спугнул. — разочарованно произнесла я, глядя вверх. Они только ко мне привыкать стали. Быстро подойдя и взяв за руку, Амир поднял меня со скамьи. Я все еще смотрела наверх, пытаясь увидеть хоть одну райскую птичку. — Успеешь еще с птичками пообщаться? — проворчал он и, обратив внимание на павлина, удивился. — А этот откуда? Никогда его раньше не видел павлин собрав хвост испарился ладно некогда проговорил принц и как ребенка повел меня за собой куда мы сама знаешь ты же всевидящая пока думаешь уже пора конечно пора сегодня ровно пять лет больше ни одного дня ждать не собираюсь выпалил он и остановившись посмотрел так что внутри меня растеклось блаженное тепло Люблю, когда он так на меня смотрит. В такие моменты понимаю, что сделала правильный выбор. А ведь когда-то я мечтала о его брате, а вовсе не о нем. Странная штука судьба. И сколько бы я ни пыталась смотреть в будущее, оно каждый раз менялось. Бывало, что и совпадало, но в редких случаях. Поэтому в последние три года вообще стараюсь им не интересоваться только если это необходимо для некоторых прихожан. Например, чтобы узнать, родятся ли дети, к какому виду науки у них будут больше способностей, не грозит ли им опасность. За эти годы я систематизировала прием граждан и даже составила список просьб, на которые никогда не буду отвечать. Измены, продолжительность жизни, поиск богатства. И если только человек и так богат. Бедным я помогаю найти способ заработать деньги. Узнать доход соседей, что-то подобное, что противоречит общепринятым моральным принципам. Государству тоже помогаю в поисках полезных ископаемых. Особенно угля и золота. Серебра тут и так полно, почти на каждом шагу. Поэтому страна процветает. Она богата недрами, даже без всевидящей, Старатели и шахтеры могли бы справляться своими силами, особенно орки, у которых к этому врожденный талант. Но все считают, что без всевидящей империю ждет упадок. Даже мне не удалось переубедить в обратном. Пришлось смириться и ждать. Орков империя приняла. Правда, не сразу жители привыкли к ним. Лишь спустя небольшое количество времени. Сейчас уже спокойно относятся к тому, что по улицам столицы вместе с обычными людьми и эльфами могут шагать здоровые клыкастые орки. Даже на рынках простой торговец небольшого роста может спорить с поставщиком-орком по поводу недоброкачественного товара или оплаты за доставку, нисколько не боясь, что здоровяк одной рукой запросто его прихлопнет, если захочет. Удивительные метаморфозы произошли и с Тимом. Из худенького, нескладного мальчишки он превратился в высокого статного юношу. И к тому же с успехом учится в медицинской академии, перепрыгнув сразу через три курса, благодаря знаниям, полученным от того лекаря, которому его оставили. Приехал Тим в столицу в этом году. Видимся почти каждый день, чему мы оба, безусловно, очень рады. По поводу старухи. Мертвое тело наконец-то сожгли и поместили урну с прахом в склеп. Для подданных империи она так и осталась старой всевидящей, которая передала знания преемнице, а сама ушла. Так было много поколений. Поэтому мы решили не разрушать ее добрый образ в глазах людей. Пусть граждане продолжают носить к склепу цветы, благодаря за помощь, что когда-то она им оказала. Почему тело не сожгли раньше, сразу после ее смерти? Не были произнесены прощальные слова от ее лица, что должна была передать новое всевидящее, то есть я. Именно на мне и оборвалась цепочка ее переселений. И об этом тоже никто не должен знать, кроме отдельных лиц, участвовавших в разоблачении». К тому же не было прямых указаний по сожжению ее трупа, которые мог дать только император. А теперь им стал Карим. Не буду произносить полного имени, все равно не смогу. Амир официально отказался от престола в пользу брата, став его главным советником. Всех заговорщиков, пытавшихся убить законного монарха и желающих разделить северные земли, поймали дальнейшая их судьба плачевна суд и пожизненное наказание в виде каторжных работ в рудниках сурово не спорю зато наглядно что касается моего возвращения домой теперь мой дом здесь я привыкла к этому телу и миру а настоящая эвелин привыкла к моему правда иногда продолжаю видеть ее во снах и наверное она видит меня в итоге «Мы обе счастливы, а значит, не нужно меняться обратно». К тому же меня наконец-то приняли райские птички. Лишь спустя пару лет поняла, почему они так долго прятались. Эти пташки — тоже магические существа и довольно чувствительные. Сразу учуяли во мне душу из чужого мира, поэтому боялись. Ведь подобных мне никогда не встречали. Инстинкт самосохранения есть у всех — тем более у таких крошек. Минуя стражу, что без проблем нас пропустила, мы буквально вбежали в покои самой важной жительницы дворца. Девушка-орк, 15 лет на вид, уже довольно высокого роста, в нарядном платье, стояла посреди комнаты и ждала нас. Рядом мать, отец и старший брат с сестрой, тоже одеты в торжественные наряды и все приветливо нам улыбались. Я подошла к моей маленькой преемнице. Конечно же, маленькой, ведь ей всего пять лет. Орки отличаются от людей не только внешностью и недюжиной силой, но и тем, что живут в два раза дольше, а взрослеют в три раза быстрее. Поэтому девушка выглядит вполне взрослой. Она и есть взрослая по орчьим меркам. У Сармуми как ее зовут, несмотря на очень юный возраст, мудрый взгляд и добродушная улыбка, которая сразу располагает к себе абсолютно всех. Нисколько не сомневаюсь, что она достойная приемница. Лучше просто не найти. Взяв ее руки в свои, я произнесла, «С легким сердцем передаю тебе свой дар, владеем во благо себе и империи, и пусть тебе всегда сопутствует удача». Моя магическая сила перетекла к ней. Довольно странное ощущение. Думала, буду чувствовать пустоту. Ведь я привыкла к своим способностям, хорошо научилась управлять ими за эти годы. Но нет, испытала легкость и освобождение. Лишний раз убедилась, что дар меня тяготил. А теперь я по-настоящему свободна. Все? – спросил Амир, с интересом заглядывая мне в лицо. «Да». «Точно?» — приподнял он одну бровь. «Да», — сказала громче, чтобы поверил. Принц тут же, не стесняясь присутствующих, прильнул к моим губам. Дети орков смущенно отвернулись, а Джерек с Хальяной смотрели с улыбкой. «Ну как?» — спросил принц, слегка отпрянув от меня. «Хорошо себя чувствуешь?» Прислушавшись к себе, ответила. Тревоги нет. Тогда пошли скорей. Обрадовавшись, воскликнул он и, снова взяв меня за руку, потянул за собой. Куда?, смеясь спросила, хотя знала ответ. Издеваешься? проговорил он, остановившись и пристально глядя на меня. Вообще, мне за терпение памятник надо установить, отведя взгляд в сторону, добавил. Кстати, эта мысль надо будет, как следует, обдумать снова посмотрев на меня. Но это потом. А сейчас венчаться!» Молодая Всевидящая сидела в своих покоях, отдыхая от трудного дня. Поужинав, девушка приняла душ и, надев ночную сорочку, легла в кровать. День и правда выдался тяжелый, ведь это был первый прием посетителей с их жалобами и проблемами. Все на удивление легко приняли, что всевидящее так быстро сменилось. И не важно, что она орк. К ним уже привыкли. К тому же отец не последний человек в империи. Имеет титул герцога и является одним из советников правителя. Ее саму вполне можно назвать принцессой. По крайней мере, всех к ней так относятся с самого рождения. Но несмотря на это, девушка ничуть не избалована так как с детства понимает, какая ответственность лежит на ее плечах и очень старается быть достойной того дара, что Едан. Неожиданно девушка почувствовала чье-то приближение. Подняв голову, осмотрела комнату. «Никого. Странно. Это, наверное, усталость». Снова легла и, прикрыв веки, расслабилась. «Сармуми!» Вдруг услышала чей-то шепот совсем рядом. Открыв глаза, она вскочила в кровати и, тревожно озираясь по сторонам, воскликнула. «Кто здесь?» «Я так кто сделает тебя сильнее. Впусти меня, и мы будем вместе править огромной империей». Конец.